на которую Тремен успел взглянуть, заметив лишь тонкую талию, элегантный туалет и большую, украшенную султаном шляпу, целиком скрывавшую ее лицо, внезапно остановилась, повернула назад и пошла к нему. Тогда он увидел, что она была чрезвычайно красива, с очень светлыми, отливавшими серебром волосами, для которой не требовалось никакой пудры, прекрасным цветом лица и дерзким носиком, сдернутым над свежим, как цветок, ртом. Но особое внимание Гиом обратил на глаза. Слегка вытянутые к вискам, они были прозрачного сине-зеленого цвета. Женщина не была похожа на юную девушку, На вид ей было больше двадцати пяти лет, но ее красота озарила серую пыльную комнату. Не в состоянии пошевелиться, охваченный странным чувством, Гион смотрел, как она подходит к нему. А она пожирала его глазами, в которых удивление сменялась радостью. Гием. — прошептала она, наконец. — Гийом Тремен! Да разве это возможно, чтобы ты, чтобы вы были тут, передо мной, спустя столько лет? — Мадам, мадам? Неужели я так изменилась? — Ох, Гийом, раньше ты звал меня Мари ваш Мари. О, Боже мой! Забыв, где они находятся, не обращая внимания на смотревшие на них с интересом глаза, они бросились друг другу в объятия, трогали друг друга, желая почувствовать, убедиться в том, что это не сон, не возникший в болезненном воображении образ. Молодая женщина смеялась сквозь слезы, а у Гийома, Так громко стучало сердце, что в ушах у него гудело, и он не замечал окружающей тишины. Я прервал Вомартен, который вышел из кабинета и покашливал, возвещая своем присутствии. «Так вы знакомы?» — вздохнул он, и друзья, немного смутившись, поспешно отстранились друг от друга. «Никогда бы не подумал. Даром, что фамилии так похожи». Впрочем, все же есть разница в одной букве. Не хотите ли пройти в мой кабинет, леди Треймен? Там будет удобнее. «Леди Треймен?» — выговорил Гиома Пешев. «Ты... вы... стали англичанкой?» Она посмотрела на него с извиняющейся улыбкой, немного грустной, но все же прелестной. В некотором роде. Добавлю, что вас ожидают и другие сюрпризы, Гийом, поскольку я ваша невестка. Пятнадцать лет назад король Георг пожаловал дворянство Ришару, вашему сводному брату, как раз перед нашей свадьбой. Внезапно осознал, что они разыгрывают перед толпой незнакомцев бесплатные, поэтому особенно увлекательный спектакль, где взял милашку Мари за руку и увлек за собой в кабинет своего компаньона. На место только что пережитому искреннему счастью пришло настоять. Вы вышли замуж за этого негодяя? Я думал, что он умер. Мне сказали, что Конока его убил. Нет, он избежал смерти. Но его больше нет в живых. И вот уже три года, как я вдова, у меня двое детей. Они живут в Лондоне с моей матерью. Любезный госпожой Варгор дю Шамбон ухмыльнулся Гейон. Значит, она все еще удостаивает землю своим присутствием? Честное слово, она просто неразрушима. Молодая женщина опять грустно улыбнулась вами в самом деле нет причин вспоминать ее добрым словом. Кстати, должна сказать, что она мало изменилась. Если бы не она, я бы никогда не вышла за Ришар».